Повиновение. На крошечной планете далекой тусклой звезды, невидимой Земли, на самом краю галактики, в пять раз более далекой, чем предел проникновения человечества в космос, находится статуя землянина. Она огромна, целых 10 дюймов в высоту, тонкой работы и сделана из драгоценного металла. Насекомые ползают по ней, Они выполняли обычное патрулирование в секторе 1534 в районе собачьей звезды за много парсеков от Солнца. Корабль был обычным двухместным разведчиком, всегда используемым при патрулировании за пределами Солнечной системы. Капитан Мэй и лейтенант Росс играли в шахматы, когда зазвучал сигнал тревоги. «Отключи его, Дон, пока я не продумаю это до конца», – произнес капитан Мэй. Он даже не оторвал взгляда от шахматной доски, зная, что тревога не может быть вызвана ничем иным, как пролетавшим мимо метеоритом. В этом секторе не было никаких кораблей. Человечество проникло в космос на тысячу парсеков, но так и не встретило иных форм жизни, достаточно разумных для общения, не говоря уже о строительстве космических кораблей. Росс также не встал с места – Он повернулся в своем кресле лицом к приборной доске и телеэкрану. Он мельком взглянул на экран и в изумлении раскрыл рот. «Корабль!» Он сумел лишь сказать «Кэп!» Затем шахматная доска очутилась на полу, и Мэй уже смотрел через его плечо. Он слышал дыхание Мэя, затем его голос. «Огонь, Дон!» «Но это же лайнер класса Рочестер!» «Один из наших!» «Я не знаю, что он здесь делает!» но мы не можем. Взгляни снова. Дон Росс не мог взглянуть снова, поскольку и так не отрывал глаз от экрана. Однако он внезапно увидел, что имел в виду Мэй. Это был почти Рочестер, но не совсем. В нем было что-то чужое. Чужое? И это был чужак, имитация Рочестера. И руки Росса, устремились кнопки введения огня еще до того, как он полностью осознал, что же произошло. Держа палец на кнопке, он посмотрел на циферблаты дальномера Пикара и прибора Монолда. Они показывали ноль. Он выругался. «Он запутывает нас, Кэп! Мы не можем определить ни расстояние до него, ни размеров или массы!» Капитан Мэй медленно кивнул. Его лицо было бледно. Где-то внутри головы Дона Росса появилась мысль. «Успокойтесь, люди! Мы не враги!» Росс повернул голову, неизумленно уставился на Мэя. Тот произнес. «Да, я тоже почувствовал. Телепатия!» Росс вновь выругался. «Если они телепаты...» «Огонь, Дон! Прямой наводкой!» Росс нажал кнопку... Экран заполнила яркая энергетическая вспышка, а когда она пошла на убыль, не было видно никаких обломков корабля. Адмирал Сазерленд повернулся спиной к звездной карте, висевшей на стене, и угрюмо взглянул на них из-под густых бровей. «Мне не нужно, чтобы вы вновь пересказывали свой официальный отчет, Мэй», — сказал он. Вас обоих обследовали психографом. Мы извлекли из вашего сознания информацию о каждой минуте столкновения. Наши логики проанализировали ее. Вы здесь для того, чтобы понести наказание. Вы знаете меру наказания за неповиновение, капитан Мэй». «Да, сэр», – с трудом произнес Мэй. «Каково же оно?» «Смертная казнь, сэр». «А какой приказ вы нарушили?» Общий приказ 1390, раздел 12, пункт 4А. Любой земной корабль, военный или какой-либо другой, должен немедленно, без предупреждения, уничтожить при встрече любой инопланетный корабль. В случае неудачи он должен направиться в открытый космос в направлении прямо противоположном Земле и продолжать полет до тех пор, пока не кончится топливо. «А зачем это надо, капитан? Я спрашиваю лишь для того, чтобы выяснить, знаете ли вы. Впрочем, сейчас неважно, и даже неуместно выяснять, понимаете вы или нет, на чем основывается любое постановление». «Да, сэр. Для того, чтобы инопланетный корабль не смог последовать за ним к Солнцу и тем самым определить местоположение Земли». «Тем не менее, вы нарушили это правило, капитан». «Вы не были уверены, что уничтожили чужака. Что вы скажете в свое оправдание?» «Мы не думали, что это необходимо, сэр. Инопланетный корабль не проявлял признаков враждебности. Кроме того, сэр, они, должно быть, уже знают, откуда мы. Они обращались к нам люди». «Ерунда. Телепатическое сообщение передавалось из инопланетного ума, но было получено вашими мозгами». «Ваше сознание автоматически перевело послание. Вовсе не обязательно, что они знают ваше происхождение или то, что вы являетесь людьми». Лейтенант Рос не имел права вмешиваться в разговор, но все же не удержался от вопроса. «Значит, сэр, имеются сомнения в их дружелюбии?» Адмирал фыркнул. «Где вы обучались, лейтенант? Похоже, вы не усвоили важнейшую предпосылку наших планов обороны». Причину, по которой мы патрулируем космос в течение 400 лет в поисках иной жизни. Каждый чужой – враг. Даже если он дружелюбно настроен сегодня, кто знает, будет ли он таким через год или через 100 лет. А всякий потенциальный противник – есть противник. Чем быстрее он будет уничтожен, тем безопаснее для Земли. Взгляните на мировую историю войн – Она доказывает именно это и ничего другого. Рим ради своей безопасности он не мог позволить себе иметь могущественных соседей. Александр Македонский, Наполеон. «Сэр», – сказал капитан Мэй, – «меня казнят?» «Да». «Тогда позвольте мне тоже задать вопрос. Где сейчас Рим? Империя Александра Македонского или Наполеона?» «Нацистская Германия», Тиранозавр Рекс», «Кто?» «Предтеча человека, самый сильный из динозавров. Его имя означает «Король ящеров-тиранов». Он тоже полагал, что любое другое живое существо является его врагом. И где же он сейчас?» «Вы все сказали, капитан?» «Да, сэр». «Тогда считайте, что я пропустил это мимо ушей». «Ошибочная сентиментальная аргументация. Вы не будете казнены, капитан. Я сказал это лишь для того, чтобы узнать, что вы скажете, как далеко вы пойдете. Вас помиловали не ради какого-нибудь филантропического вздора. Было найдено подлинное смягчающее обстоятельство». «Могу ли я узнать, какое, сэр?» «Чужак был уничтожен. Наши специалисты выяснили это». Ваши приборы работали исправно. Единственной причиной того, что они не зарегистрировали чужой корабль, было то, что он оказался слишком маленьким. Приборы могут засечь метеорит, весящий всего пять фунтов. Инопланетный корабль был еще меньше. Меньше чем? Разумеется, вы рассматривали чужую жизнь, исходя из ваших собственных размеров. Однако это вовсе не обязательно. Она может быть даже субмикроскопической, невидимой невооруженным глазом. По-видимому, инопланетный корабль намеренно пошел на контакт с вами с расстояния всего в несколько футов. И ваш залп с такой дистанции полностью его уничтожил. «Вот почему вы не наблюдали никаких обгорелых обломков», – улыбнулся он. «Благодарю вас за меткую стрельбу, лейтенант Росс. В будущем, однако», стрельба прямой наводкой не потребуется. Детекторы и измерительные приборы на кораблях всех классов будут немедленно усовершенствованы для того, чтобы можно было засекать объекты даже мельчайших размеров. «Благодарю вас, сэр», — сказал Росс. «Однако не кажется ли вам, что факт сходства внеземного корабля с одним из наших кораблей класса Рочестер, невзирая на размер, Доказывает то, что инопланетяне знают о нас гораздо больше, чем мы о них. И, возможно, им даже известно местоположение нашей планеты. А также, даже если они настроены враждебно, разве крошечные размеры их космических кораблей не позволяют им вышвырнуть нас из Солнечной системы? Возможно. Либо вы правы в обоих случаях, либо ни в одном из них. Очевидно, однако если отвлечься от их телепатических способностей, что они отстают от нас в техническом развитии, иначе они бы не стали копировать наши конструкции космических кораблей. Видимо, они прочли мысли некоторых инженеров, чтобы продублировать эту конструкцию. Тем не менее, даже если это так и есть, они все же могут не знать местоположение Солнца. Космические координаты очень трудно расшифровывать, а название Солнца – ничего для них не значит. Даже приблизительное его описание подойдет к тысячам других звезд. В любом случае, нам необходимо найти и истребить их до того, как они обнаружат нас. Каждый корабль в космосе сейчас приведен в состояние боевой готовности и оборудуется специальными приборами для обнаружения мелких объектов. Идет война. Впрочем, об этом излишне говорить. С инопланетянами... Всегда идет война. Да, сэр. Ну, вот и все, господа. Можете быть свободны. В коридоре их ждали двое вооруженных охранников. Они обступили Мэя с обеих сторон. Молчи, Дон, быстро проговорил Мэй. Я ждал этого. Не забудь, что я нарушил важный приказ. А также имей в виду, что адмирал сказал лишь, что меня не казнят. «Не связывайся с этим делом!» Крепко сжав кулаки и стиснув зубы, Дон Рос смотрел, как охранники уводят его друга. Он знал, что Мэй был прав, ничего не оставалось делать, как только не впутываться в еще большую беду, чем та, в которую попал Мэй, и тем самым не усугубить его участь. Почти не разбирая дороги, он вышел из здания Адмиралтейства. Затем он напился как следует, но это не помогло. У него был обычный двухнедельный отпуск перед возвращением на космическое дежурство, и он решил использовать его для того, чтобы привести свои нервы в порядок. Он рассказал обо всем психиатру, позволив тому развеять большую часть, охватившей его горечи и возмущения. Он вновь достал свои школьные учебники и полностью погрузился в доказательство необходимости строгого и полного повиновения военным властям наращивание бдительности по отношению к другим цивилизациям и их истребление при каждой встрече. Он выкрутился, убедил себя в невообразимости того, что он мог поверить в возможность полного прощения капитана Мэя, ведь тот нарушил приказ, неважно по какой причине. Он даже ужаснулся при мысли о том, что сам оказался замешанным в этом неповиновении. Конечно, формально он был невиновен, Мэй отвечал за весь корабль, и решение о возвращении на Землю, вместо того, чтобы улететь в открытый космос и погибнуть, исходило от Мэя. Будучи подчиненным, он не разделял с ним ответственность. Но сейчас, по-человечески, он чувствовал угрызение совести от того, что даже не попытался переубедить Мэя подчиниться приказу. Что станет с космическим корпусом без повиновения? Каким же образом он мог искупить то, что считал теперь нарушением своего долга, своей собственной повинностью? Он жадно смотрел выпуски теленовостей все это время и узнал, что во многих других секторах космоса были уничтожены еще четыре внеземных корабля. Благодаря усовершенствованным регистрирующим приборам они все были уничтожены сразу же, без контакта. На десятый день он добровольно прервал свой отпуск. Он вернулся в здание Адмиралтейства и попросил аудиенции у адмирала Сазерленда. Конечно же, над ним посмеялись, но его это не удивило. Ему удалось передать адмиралу короткое устное сообщение. «У меня есть план, который может позволить нам найти планету чужаков без риска для себя». Это и решило дело. Он стоял в положении смирно перед столом адмирала. «Сэр, инопланетяне пытались вступить с нами в контакт. Им это не удалось, так как мы уничтожили их еще до того, как мысль была полностью передана по телепатическим каналам. Если мы позволим им вступить с нами в общение, есть шанс, что они выдадут, неважно случайно или нет, местоположение своей планеты». «Неважно, пытались они или нет. Но они могут найти нашу планету, если будут преследовать корабль», – холодно сказал адмирал. «Сэр, мой план учитывает это. Я предлагаю отправить меня в тот же самый сектор, где произошел первый контакт. Но в этот раз на одноместном корабле и без оружия. Известие об этом должно быть распространено как можно шире, так чтобы каждый человек в космосе знал о моей миссии» знал, что я нахожусь в безоружном корабле для того, чтобы установить контакт с инопланетянами. Думаю, что они узнают об этом. Они должны уметь улавливать мысли на дальних расстояниях, но посылать их, по крайней мере, в умы землян, могут только на очень коротких дистанциях». «Как вы пришли к такому выводу, лейтенант?» «Впрочем, неважно. К тому же пришли наши логики». Они считают, что сам факт заимствования наших научных достижений, как в случае копирования наших кораблей в уменьшенном масштабе еще до того, как мы узнали об их существовании, доказывает их способность читать наши мысли на, скажем так, средних расстояниях. Да, сэр. Я надеюсь, что если новость о моей миссии станет известна всему флоту, она достигнет инопланетян. А зная о том, что мой корабль безоружен, они, несомненно, пойдут на контакт. Посмотрим, что у них есть сказать мне, всем нам, и, возможно, сообщение будет содержать ключ к разгадке местоположения их планеты. В таком случае эта планета протянет не более суток. А что если все будет наоборот? Какова вероятность того, что они будут преследовать вас? спросил адмирал Сазерленд. «Как раз здесь нам нечего терять, сэр. Я вернусь на Землю лишь в том случае, если выясню, что они уже знают ее местоположение. Думаю, что с их телепатическими способностями они уже знают об этом и не напали на нас только потому, что не питают никакой вражды к нам или слишком слабы. В любом случае, если они знают, где находится Земля... Они не будут отрицать этого в разговоре со мной, не так ли? Они сочтут, что это очко в их пользу, думая, что мы торгуемся. Они могут солгать, что знают, но я откажусь верить им на слово, если они не предоставят доказательств». Адмирал Сазерленд пристально посмотрел на него. «Сынок, в этом что-то есть. Это может стоить тебе жизни». Но если останешься в живых и вернешься со сведениями о том, откуда эти инопланетяне, ты станешь героем человечества. Может быть, ты в конце концов займешь мое место? По правде сказать, я чувствую соблазн украсть у тебя идею и самому совершить этот полет. Сэр, вы слишком ценны для нас. Мною же можно пожертвовать. Кроме того, сэр, Я должен сделать это. Вовсе не ради почестей. На моей совести есть грех, который я должен искупить. Я должен был постараться предотвратить нарушение приказа капитаном Мэем. Я не должен стоять здесь живым. Нам надо было устремиться в космос, поскольку мы были не уверены, что чужак уничтожен. Адмирал откашлялся. Ты не виновен в этом, сынок. В подобных случаях... Ответственность несет только капитан корабля. Но я понимаю, что ты имеешь в виду. Ты чувствуешь, что в душе не повиновался приказу, так как в какой-то момент согласился с действиями капитана Мэя. Ну ладно, это все в прошлом. А твоя инициатива искупает все, даже если ты не будешь пилотировать корабль, идущий на контакт. Но могу ли я... Просить об этом одолжении, сэр. Можете, лейтенант. Точнее сказать, капитан. Благодарю вас, сэр. Корабль для тебя будет готов через три дня. Мы могли бы подготовить его раньше, но именно столько времени потребуется для того, чтобы весть о наших переговорах распространилась по флоту. Но вы, разумеется, понимаете, что ни при каких обстоятельствах не должны выходить по собственной инициативе за пределы, которые вы только что обрисовали. Да, сэр, я вернусь на Землю, только если инопланетяне уже знают о ее местоположении и смогут доказать это. В противном случае я отправлюсь в открытый космос. Даю вам честное слово, сэр». «Очень хорошо, капитан Росс». Одноместный космический корабль находился вблизи центра сектора 1534 в районе Собачьей Звезды. Больше ни один корабль не патрулировал этот сектор. Капитан Дон Росс сидел тихо и ждал. Он смотрел на видеоэкран и вслушивался, не зазвучит ли голос внутри его головы. Ему пришлось ждать менее трех часов. «Приветствую вас, Дон Рос». Произнес голос, и в тот же самый момент на экране появилось пять крошечных кораблей. Прибор Монолда показывал, что каждый в отдельности весил не более унции. «Мне говорить вслух или просто думать?» – спросил Росс «Не имеет значения. Вы можете говорить, если хотите сосредоточиться на конкретной мысли. Но сначала немного помолчите». Через полминуты Росу показалось, что он слышит в своем мозгу некоторое подобие вздоха. Затем «Прошу извинить меня. Боюсь, этот разговор не принесет пользы никому из нас. Видите ли, Дон Рос, мы не знаем местоположение вашей планеты. Возможно, мы могли бы узнать, но это нас не интересует. Мы не настроены враждебно, Но, как мы узнали из мыслей землян, нам не стоит осмеливаться проявлять дружелюбие. Таким образом, вы никогда не сможете вернуться на землю, не нарушив приказа». Дон Росс на мгновение закрыл глаза. Это был конец. Продолжать разговор не имело смысла. Он дал слово адмиралу Сазерленду, что будет подчиняться приказам в точности. «Это так», – произнес голос. «Мы с вами обречены, Дон Рос. И не имеет значения, что мы скажем вам. Мы не можем прорваться через кордон ваших кораблей. Мы уже потеряли половину нашего рода». «Да, нас только тысяча. Мы построили десять кораблей, каждый на сотню пассажиров. Пять кораблей – были уничтожены землянами. Осталось только пять. Те, которые вы видите. Это весь наш род. Вам интересно узнать о нас что-либо, даже если вы погибнете?» Он кивнул, забыв, что они не могли его видеть, однако подтверждение в его мозгу было прочитано. «Мы – старая цивилизация, гораздо старше вашей». Наш дом находится, точнее, находился на крошечной планете темного спутника Сириуса. Она имела диаметр всего лишь в сотню миль. Ваши корабли пока не обнаружили ее, но это всего лишь вопрос времени. Мы были разумными в течение многих-многих тысячелетий, но так и не вышли в космос. У нас не было в этом нужды». «Прощайте, Дон Рос». «Что это за странная эмоция в вашем мозгу и сокращении ваших мышц?» «Я не понимаю этого. Но, постойте, это признак того, что вы ощущаете что-то, не поддающееся нашему пониманию. Мысль слишком сложна, слишком противоречива. Что это?» Дон Рос наконец перестал смеяться». «Послушайте, мой инопланетный друг, который не может убивать», — сказал он, — «я выручу вас из этой беды. Я позабочусь о том, чтобы вы миновали наш кордон и ушли туда, где вам не угрожает опасность. Смешно ли что? как я собираюсь сделать это, повинуясь приказам и идя на собственную смерть. Я направляюсь в открытый космос, чтобы... Погибнуть там. Вы же, все вы можете присоединиться ко мне и выжить. Это как путешествие автостопом. Ваши крохотные корабли не будут замечены приборами патруля, если будут касаться моего корабля. И это еще не все. Сила тяготения моего корабля будет увлекать вас за собой, и вам не нужно будет расходовать топливо до тех пор, пока вы не удалитесь от кордона за пределы досягаемости приборов. Сто тысяч парсеков, по меньшей мере, до того, как у меня кончится горючее. Пауза была долгой. Затем голос в сознании Дона Росса произнес. «Спасибо». Еле слышно, нежно. Он подождал, пока пять кораблей исчезли с экрана, и послышались пять слабых звуков, от их соприкосновения с корпусом его корабля. Затем рассмеялся снова и повиновался приказам, отправляясь в открытый космос навстречу своей смерти. На крошечной планете далекой тусклой звезды, невидимой Земли на самом краю галактики, в пять раз более далекой,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 Она просуществует вечно. Или до того, как земляне найдут ее и уничтожат. Если, конечно, к тому времени земляне не изменятся коренным образом.